Глава двадцать За минуту до назначенного времени я вышел на полигон своего родового поместья и с удовлетворением окинул взглядом собравшуюся здесь толпу. Я, конечно, изучил все списки в своем кабинете, но видеть эту толпу вживую — это немного другое. Сегодня рота Раджат принимает очередное пополнение. Половину этих людей я через несколько минут приму в слуги рода. Остальные здесь скорее для наглядности. Не только мне полезно воочию убедиться в том, насколько вырос род. Им это как бы не нужнее. Разумеется, здесь были не все. Часть людей живут в Лакхнау, и тащить их всех сюда ради одной торжественной церемонии смысла нет. Часть осталась на своих рабочих местах в столице. Далеко не все можно оставить без присмотра даже на полдня. Но ну и часть силовиков тоже выполняла свою работу. Тех же полевых разведчиков вообще лучше не светить в главной резиденции рода. Однако и те, кто пришли сюда сегодня, составляли очень внушительную толпу. Правда, если присмотреться, толпа не была беспорядочной. Полукругом перед небольшой сценой стояли главы родовых служб. Каджундар-старший, приехавший сюда из Лакнау специально ради этого мероприятия, Сейчас с ним всего три десятка людей, все они новички, которых он привез из Лакнау на эту церемонию. Однако по факту под его рукой больше полутора сотен слуг Рода. Каджундар-младший, глава столичного бизнес-крыла Рода. В его службе уже больше сотни специалистов, и еще десяток сегодня к ним присоединится. Карим, командир родовой гвардии. Это пока самое многочисленное подразделение больше трех сотен бойцов. У них, кстати, новичков меньше всего, буквально человек пять. Рам — командир диверсионного крыла рода. Его ребят в роду уже полсотни человек, и еще два десятка он привел сегодня. Завкар Галега — исполняющий обязанности руководителя родовой СБ с тех пор, как Марна перешла в клановую СБ. Безопасников у нас всего около сотни, почти половина принесет присягу только сейчас. Рискованно, конечно, но других вариантов не было. А людям надо есть и спать, а работа СБ круглосуточная. И объектов у нас даже в столице уже масса. С разведкой у нас пока было откровенно глухо, хотя она и считалась частью родовой СБ. Пара десятков полевых агентов имелась, но фактически подчинялись они клановой разведке. Там хоть грамотный спец во главе службы есть. Ну и в целом мои безопасники еще только учились нормально делать свою работу. Сейчас вообще многие родовые службы выполняли в том числе и несвойственные им функции. Вопрос их разделения на несколько самостоятельных подразделений, как всегда, упирался в нехватку руководителей. Я перевел взгляд на Дадабхая, церемониемейстера рода и главу службы обеспечения. Больше всего людей, как ни странно, привел именно он. Изначально дадапхай был моим первым секретарем, затем перебрался на роль церемонимейстера рода, а потом начал потихоньку залезать и в сферу гражданского обеспечения. Одной только главной резиденции рода каждый день нужны сотни позиций товаров, и все это лишь повседневные расходники. Про более крупную и дальнюю логистику я и вовсе молчу. В какой-то момент мне надоели постоянные запросы Дадабхая, который крутился ужом, пытаясь не превысить свои полномочия и в то же время обеспечить род всем необходимым. И я просто поставил его во главе службы снабжения. И я не прогадал, Дадабхай быстро навел там порядок. А когда он получил разрешение привлекать людей со стороны, дело пошло еще лучше. У него даже целый отдел военных логистов образовался. И именно благодаря им мы смогли в свое время быстро наладить снабжение приграничной базы, переданной мне лакшти. Сегодня почти весь персонал своей службы до Дабхая привел давать клятву. Это полторы сотни человек. Дальше стоял Сарих Джампа, куратор родового и кланового артефактного производства. За ним тоже было не очень много людей, но десяток новичков он привел. Мирая, мой секретарь, будущий начальник родовой канцелярии. Даже она нашла себе людей. Всего двоих, правда, но лихаби до начала. С ней и со Старабади до сих пор была двойственная ситуация. Они так-то аристократы отдельного рода. Однако, что сам Астарабади, что его жена, категорически отказывались складывать себя полномочия. Они балансировали на грани, занимаясь вроде как делами клана, что Астарабаде, что Мирая в один голос говорили. Они помощники не главы рода, а главы клана, и это действительно сложно было разделить. При этом клятв моих вассалов с них никто не снимал, конечно. В общем, я пока плюнул. Пусть идет как идет. Как минимум Мираю мне заменить точно неким. А Астарабаде и правда делал упор на дела клана и в дела моего рода старался вообще не вникать. Даже моя жена стояла среди этого полукруга глав родовых служб. Андана начинала с небольшого бизнеса, но как только она поставила то дело на рельсы, в ее руках начали незаметно оседать отдельные элементы финансового сектора. Сейчас небольшой финансовой группы фактически руководила именно моя жена. Чистой работы с финансами рода было немного. Там вопрос больше в отслеживании сроков и изучении условий размещения разных типов активов или дивидендов с них, но кто-то должен был этим заниматься. За каждым из глав родовых служб стояли их люди. Все подряд. И новички, к которым только предстоит войти в род. И опытные ветераны, которые застали еще предыдущего главу рода Раджат. А то и ни одного. По сути, каждый из руководителей служб образовывал вершину своего сектора, а за его спиной расходился шлейф его подчиненных в виде узкого треугольника. Я поднялся на сцену и еще раз окинул взглядом всех собравшихся людей. На сегодня в моем роду насчитывалось почти тысячи человек на самых разнообразных должностях. И еще почти 400 новичков сейчас ждали, когда я приму у них клятвы. Если же брать полный состав рода, включая жены детей, то наша общая численность уже перевалила за три тысячи. Серьезный контраст с той горсткой выживших, которых я увидел на руинах родового поместья в первые дни своего пребывания в этом мире. Силовиков в моем роду по-прежнему было очень много в процентном соотношении. Однако этот перекос потихоньку начинал выравниваться. Сегодня в род должно было вступить меньше сотни бойцов и больше трех сотен гражданских. Разумеется, я не знал их всех, даже в лицо. Но мне неизбежно пришлось бы начать полагаться на своих людей, рано или поздно. Масштабы растут, и уследить за всем лично становится попросту невозможно. Поэтому я назначил дату очередного приема в рот и открытой директивой разослал порядок приема слуги всем своим людям. За новичка кто-то должен был поручиться. По сути, это было единственное жесткое условие. Ну и разумеется, все новички должны быть специалистами в своем деле. Даже если этому нет официальных подтверждений в виде диплома, слова непосредственного начальника было достаточно. Результат не заставил себя ждать. Я положил руку на горло, дал пару магических импульсов для усиления связок и заговорил. «Я приветствую вас всех на родовой земле, Раджат. Здесь нет случайных людей, вы все уже успели в той или иной мере поработать народ. И именно результаты ваших усилий стали причиной того, что вы стоите здесь сегодня. Я рад видеть, что вы готовы трудиться на благо рода, и я искренне ценю вклад каждого из вас. Род — это не только иерархия, это еще и семья в широком смысле этого слова. Вы берете на себя высокие обязательства, но и род готов заботиться о вас учить и защищать, вас и ваши семьи». Где-то в задних рядах прокатился небольшой гул. «Сразу отвечая на самый ожидаемый вопрос», — слегка улыбнулся я. «Да, ваши семьи тоже могут стать слугами рода Раджат. Более того, я настоятельно рекомендую привести ваши семьи в род, так нам проще будет вас обеспечить и защитить». Если у кого-то из членов ваших семей есть другие обязательства или какие-то проблемы, мешающие влиться в рот Раджат, обращайтесь к своим непосредственным руководителям. Если эти проблемы не смогут решить они или начальники родовых служб, то я получу их доклад и вмешаюсь сам». Несколько человек неподалеку от сцены молча поклонились, а многие в задних рядах благодарно склонили головы. «Главное, что требует любой род от своих людей, — это верность», — продолжил я. В вашей верности я не сомневаюсь. Вас рекомендовали те, кому я доверяю, и кто уже прошел проверку временем, служа роду Раджат. Однако сегодня я хочу добавить еще одно. Наверняка многие из вас слышали, что клан Раджат — это семья. Я неоднократно повторял эту аксиому во все услышания: Род — это тоже семья. В более широком и в то же время в более тесном смысле. Мы все, начиная с меня, работаем ради жизни и благополучия наших потомков. Не только детей, внуков, правнуков и еще более далеких потомков. Вклад каждого из нас может быть незаметен на общем фоне, но из тысяч небольших кирпичиков складывается мощный фундамент, на котором каждое поколение строит все новые и новые этажи. Мы все, наши предки, мы сами и наши потомки, своими руками строим единое здание. И я хочу, чтобы мы с вами стремились к одному и тому же, к лучшей жизни, к развитию, к новым целям. Единство наилучшее скрепляющее издание раствор. Я призываю вас при любых конфликтах, противоречиях и проблемах помнить об этом. Пока мы вместе, мы можем все. Будущее в наших с вами руках. У нас впереди вечность. По рядам людей прокатился гул. На этот раз куда более громкий и головы склонили все. Сегодня род Раджат пополнится новыми достойными людьми, произнес я. И хотя я не успел познакомиться абсолютно со всеми, мы с вами это исправим. Вы будете подниматься по одному ко мне на сцену и представляться. Имя служба, должность, имя поручителя. Я хочу знать не только каждого из вас в лицо, но и видеть в вас людей. И только после этого вы принесете клятву верности роду». Я перевел взгляд настоящего самого правого края толпы старшего Каджумдар и кивнул ему. Тот кивнул мне в ответ и легким толчком локтем выпнул вперед одного из своих подчиненных. Парень с вьющимися рыжими волосами бросил ошарашенный взгляд на старика Каджумдар, а потом деревянной походкой направился к сцене. — Я Тимах Рарачура, господин Раджат, — представился он, подойдя ко мне. — Заместитель управляющего гостиницы Блокнау. Меня Каджумдар Джи рекомендовал. — Рад знакомству с тобой, Рарачура Джи. С легкой улыбкой кивнул я. Для меня честь представиться вам, господин Раджат. Я вновь улыбнулся. Готов принести клятву? спросил я. Да! резко кивнул он. Я, Тимахара Рачура, клянусь своей жизнью верно служить роду Раджат. Парень не был магом, но на его вытянутой вперед ладони все равно мелькнула яркая вспышка. Искра была маленькая и сожгла при этом немало праны, но этого было более чем достаточно, чтобы магическая клятва на него легла. Я принимаю твою верность, Тимахара Рачура! торжественно произнес я. «Рот Раджат приветствует тебя в своих рядах!» Толпа радостно взревела, а парень бросил на них смущенный взгляд и коротко поклонился мне. Когда он направился к ступенькам, на сцену уже поднялся следующий новичок. Это будет очень длинный день, но эту церемонию люди запомнят надолго. И я запомню. Рот растет на глазах, и для меня сейчас нет более радостного зрелища. После ужина я занялся, наконец, артефактами. Будущие учителя моей полноцветной школы уже довольно уверенно вытягивали магические нити нескольких цветов, но при этом приходилось каждое утро начинать с того, чтобы сделать им по цвету функциональному шару. Логичнее было бы сразу создать артефакты по схемам Абихата, но для этого нужно было с этими схемами разобраться и самому освоить новые плетения. До сих пор времени на это у меня не было. Его, правда, и сейчас не то чтобы достаточно, но тянуть больше некуда. Еще пара тройка дней, и пора будет давать людям Харибхада первые полноцветные плетения. И вот с этим я точно возиться не хочу. Это не цвет, а функциональные шары, которые я могу сделать стабильными до вечера. Тут часами придется показывать и обновлять плетения, пока они их не запомнят. Лучше потратить один вечер или ночь, как пойдет, на демонстрационные артефакты. Заодно и проверю их эффективность в деле. А если будут вопросы, учителя Харибхада придут ко мне сами. Да и вопросы от опытных людей много времени не займут. Я просидел с новыми для меня артефактами почти до полуночи, и это был отличный результат. Абихад все таки гений, надо отдать ему должное. Ни одного вопроса к его схемам у меня так и не возникло, а сами они были максимально просты в использовании. В общем, завтра у меня будет возможность вручить будущим учителям школы и артефакты цвета функциональных шаров, и демонстрационные артефакты с полноцветными плетениями. Посмотрим на практике, что из этого выйдет.